Четвертый принц продолжает учиться. Императрица расстаралась и наняла для старших принцев лучших дворцовых наставников. Но мальчики были ленивы и учились небрежно. Зачастую они, пользуясь своим положением, велели наставникам говорить императрице, что преуспевают в учебе, хотя на деле это было не так. Императрица была уверена в успехе. «Чему может один ребенок научить другого?» думала она с пренебрежением. «Через два года, когда мои сыновья покажут императору, чему они выучились у дворцовых наставников, он назначит одного из них — тайцзы, и тогда я смогу перестать беспокоиться за свое будущее». Третья принцесса и четвертый принц занимались тем же, чем и до решения небесного императора — медитацией, тренировками, чтением новых книг, если те удавалось раздобыть, и беседами, в которых оттачивалась риторика. Настоящим открытием для четвертого принца стала поэзия. У третьей принцессы был настоящий талант в сочинении стихов, и она приложила все силы, чтобы обучить этому младшего брата. «Изящное искусство», — сказала третья принцесса. «Часть обучения благородных юношей. Ты уже выучился каллиграфии и рисованию тушью. Теперь пора научиться делать стихотворные подписи к твоим картинам. К сожалению, у меня только одна книга стихотворений. Но для начала этого достаточно, чтобы научиться понимать поэзию». «Я бы предпочел учиться по твоим стихам, Цэдзе», -цэ», – возразил четвертый принц. «Нет, ты должен выучить стихотворение небесных поэтов, чтобы расширить свой кругозор», – ответила третья принцесса. «Мои стихи почитаем после. Я не знаю, какое испытание отец устроит для тебя через два года. Это может быть что угодно, и лучше бы тебе преуспеть. Ты сможешь заручиться его поддержкой, если успешно сдашь экзамен». Четвертый принц кивнул, но подумал, что поддержка отца ему теперь не так уж и нужна, раз он прекрасно может справиться со старшими братьями сам. Поэзия давалась ему легко. Веером он овладел в совершенстве, но третья принцесса настояла, чтобы четвертый принц продолжал учиться владению копьем и мечом. Копье – непременный атрибут небесного императора. Ты должен научиться им владеть, – пояснила третья принцесса. Мечом тоже нужно уметь пользоваться, если начнется война. «Одним веером не обойтись». «Война?» – с легким страхом переспросил четвертый принц. «С кем?» Третья принцесса поморщилась. «Небесный император легко находит врагов. Им может стать кто угодно. Запомни это хорошенько, оцень». Четвертый принц кивнул и прилежно, хоть и без особой охоты продолжал осваивать меч и копье. Третья принцесса одинаково хорошо владела тем и этим, но не могла подолгу тренировать четвертого принца. Она никогда не говорила об этом вслух, но здоровье у нее было слабое. Она быстро уставала, поэтому избрала для себя путь духовного совершенствования. «Дзядзя?» -дзя", – спросил как-то четвертый принц. «А какая у нас фамилия?» Он прежде не задумывался над этим, но заметил, что другие небожители обращаются друг к другу иначе. У них были имена и фамилии, не считая титулов и прозвищ. Четвертый принц знал, что его имя фейцинь что его ранг Циньван, что его мать называют госпожой небесных зеркал, что его отца величают небесным императором или небесным владыкой. «Фамилия?» – переспросила третья принцесса. «У небесного императора фамилии нет. Ее отринули на церемонии становления». «Что-что сделали?» – не понял четвертый принц. Третья принцесса объяснила. «Но ведь была же раньше?» – переспросил он. «Была, но обратиться теперь к небесному императору по фамилии – величайшее оскорбление». Терпеливо объяснила третья принцесса. «А я бы хотел ее узнать», сказал четвертый принц. «Ну хорошо», сдалась третья принцесса. «Но ты никогда не будешь себя ею называть. И никому ее не назовешь». Четвертый принц закивал, как болванчик. Фамилия семьи небесного императора — Лян Цинь, сияющий золотом. Фамилия четвертому принцу не понравилась. Вкупе с его собственным именем она звучала глупо, как скороговорка для тренировки дикции. Лян Цинь Фэй цинь. Он хотел проверить, так же ли глупо звучит и полное имя третьей принцессы, но сообразил, что не знает его. Лицо его залила краска. За столько лет он даже не удосужился спросить, как зовут старшую сестру. Это было несказанно, невежливо с его стороны. Другое дело старшие братья, первый и второй принцы, его нисколько не интересовало, как их зовут и зовут ли хоть как-то. Четвертый принц кашлянул и спросил. «А как зовут Дзэдзе? Третья принцесса рассмеялась. «Наконец-то догадался. А я все думала, когда ты спросишь?» Она потрепала младшего брата по голове и назвалась. Четвертый принц подумал, что у третьей принцессы самое прекрасное и звучное имя на свете. Хуашань. Цветочный дух.